Мне фильм Гараж не дали и сказали, что он снят с экрана. Тогда я спросил, кто его снял. Директор кинопроката объяснил, что пришло распоряжение из министерства. Тогда я попросил его показать это распоряжение, но он мне отказал. Вусатый, город Черкассы, 4 февраля уже 1981 года. Кинокомедия бьёт в цель. Итак, видно, бьёт, что работники областного управления кинофикации не выпустили её на экраны. Я несколько раз обращался в письменной форме в управление кинофикации, даже в Гос кино Украинская ССР, но это ничего не дало. Высылаю вам ответ на одно из моих писем. Тот же было приложено письмо в усатому на бланке управления кинофикации Черказского областного совета народных депутатов. И за подписью начальника управления Костенко начертано следующее: выпуск гаража на экраны запрещён до особого указания Гос кино Украинской ССР. Голдис, 30 мая 81 года Киев.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 Кстати, уж попутно замечу, что не только украинцам не позволили увидеть мою картину. Вот письмо из Астрахани от иноземца В. Заф отделом газеты Волга Куликова направило моё письмо в управление кинофикации, после чего я получила ответ. Фильм Гараж не был выпущен на экраны кинотеатров ввиду отсутствия его в конторе кинопрокат.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 повысили и перевели в Москву. Хочется надеяться, что тут усердствовал не сам начальник, а его услужливые халуи. Прошло около двух месяцев после моей злополучной киевской поездки. Гараж шёл на экранах. В кинотеатрах стояли очереди. Зрители принимали картину на ура, пресса либо поносила фильм,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 Караганов слушал внимательно, как бы сверяя то, что я говорю, с тем, что он читал в украинских доносах. Потом он сказал: Мы тут получили сигнал с Украины, о вашем выступлении и должны ответить, какие мы приняли меры. Далее он применил формулировку, которая меня и восхитила, и растрогала: вы не будете возражать? Если мы пригласим вас на заседание секретариата и сделаем вам какое-то внушение. Я не буду возражать, улыбнулся я. А ещё через пару недель я получил повестку, призывающую меня прибыть на секретаряд. Последним пунктом повестки дня числилось разное. Там видно и должно было быть моё разбирательство.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 Мы отправились на третий этаж в Кулиджановский кабинет. Едва мы, нас было человек 8, расселись, Кулиджанов произнёс: Последний вопрос. Поведение нашего товарища, режиссёра Эльдара Резанова в Киеве. Я тут получил бумагу. Кулиджанов отперсеيف и принялся за поиски донос. Э, так вот, в ней красноречиво расписано Что он там натворил? Что ты там такое натворил? тихо спросил меня Алексей Баталов, сидящий рядом со мной. Я в ответ неопределённо махнул рукой. Кулиджанов продолжал копаться в бумагах, но нужный документ никак не попадался. Все молча ждали. Среди присутствующих секретарей, помню, Караганова Марьямово, Таланкина, Соловьёва, Баталов. Чёрт бы побрал эту бумагу, куда она задевалась, пробормотал Лев Александрович. Так вы всё и без неё знать, подсказал Марьямов. Что ты там учинил? Баталов был заинтригован. Сейчас узнаешь, шипнул я ему. Коледжанов сделал ещё одну попытку. но шпаргалки из Киева так и не нашёл. Тогда он махнул рукой и вернулся к столу. А без бумаги обойдёмся. Так вот, Рязанов вёл себя в Киеве недопустимо. И мы должны дать строгую оценку его безобразному поведению, сказал Лёва вяло, отписочно, явно не желая воскрешать подробности моей киевской гастроли. По-моему, Все в курсе того, как Рязанов выступил в Киеве. Это вызвало справедливое возмущение украинских товарищей. Слова Кулиджанов говорил вроде бы резко, но интонация была безучастной, равнодушной. "Слушай, я ничего не знаю", яростно прошептал Баталов. "Объясни мне, в чём дело?" Я думаю, надо заслушать Рязанова. Усыпляющим голосом предложил первый секретарь Союза, заканчивая свою обличательную речь. Я, конечно, подготовился к разбирательству и намеревался дать непремиримый отпор любым посягательствам на свою свободу и независимость. Но апатичное, неогрессивное, по тону выступление Кулиджанова сбило всю мою боевитость.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 И напишем соответствующий ответ на Украину. Считаю заседание секретариата закрытым. Всем спасибо. Вся эта процедура заняла не больше 3-4 минут. Все стали расходиться, а ничего не понимающий Баталов окончательно расстроился. Слушай, это не по-товарищески, растолкуй мне, я умру от любопытства. Но я оказался жесток. А теперь Лёша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 Они сделали вид, что осудили меня, а я сделал вид, что покаялся, а в Киев пошла, я думаю, убедительная бумага о том, как мне досталось, как меня проработал секретариат союза. В результате было соблюдено всё, что положено в таких случаях. Был донос, по нему приняли меры, наказали виновника, ответили, удовлетворив тем самым мстительные чувства доносчиков, и все остались довольны.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 Не помню, чему конкретно он был посвящён. В общем-то, все пленамы у нас были посвящены чему-то одному и тому же. За несколько дней до события мне позвонил Марьямов, орк-секретарь нашего союза, и предложил мне выступить. Я сопротивлялся, но, видимо, недостаточно сильно.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 Когда-то я дал себе слово, что если я уж влез на трибуну или на сцену, то обязан говорить только правду, и следовал этому правилу неукоснительно. Дело оказалось и хлопотное, и очень невыгодное. Вечером накануне пленаума, отчаявшись состряпать речь, которая устраивала бы и их, и меня, я позвонил Григорию Борисовичу домой и сказал, что выступать не стану. В ответ послышалось что-то очень напористое, обиженное, умоляющее, разгневанное и доказательное. Главным аргументом было то, что в ЦК КПСС утверждён список каратеров и обратного хода уже нет. Это звучало как приказ. Я сказал, что боюсь наговорить лишнего. Марьямов ответил, что держит меня за человека умного и повесил трубку. То, что он держал меня за умного,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 литературными красотами, причудливыми описаниями были выдержаны в изящном беллетристическом стиле. Все эти эссе были сочинены дома, тщательно отредактированы, отшлифованы. В них форма, красота слога, округлость фраз подменяла мысль, страсть, содержание. Одним словом, всё было хорошо. Еще одно, подготовленное для галочки, мероприятие, гладко, без сучка и задоринки, катилось по накатанным рельсам. Все в зале переговаривались, слушая выступающих в полуха. Привычный для пренумов убаюкивающий гомон висел над залом. И вот наступила моя очередь выступать. То ли у меня было написано на лице волнение, то ли уж репутация сложилась определенная.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 Когда я шёл на трибуну, то думал не о том, что я буду говорить, а о том, чего не надо говорить. Смех. Все мы как айсберги, которые, как известно, высовываются на поверхность на 1/10 часть, а на 9/10 остаются под водой. Президиум, в котором очевидно ждали, что я выступлю правильно, буду заглаживать киевскую историю. Замер.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 Причём мне казалось тогда, а сейчас тем более кажется, что я ничего коромольного не сказал. Почему мои слова вызвали раздражённую реакцию у легальных руководителей и подпольных серых кардиналов, мне боюсь не уразуметь. Если вспомнить демократическую литературу XIX века в России, то эта литература всегда была совестью нации. А когда я думаю о потоке, который читаю и смотрю, то понимаю, нашему искусству до совести ещё очень далеко. Хотелось бы тут напомнить, что народ всё видит, всё знает и всё помнит. Для художника критерий совести более за народ должен быть главным. Об этом здесь, конечно, не говорили, а надо бы об этом говорить. Смерти Высоцкого и Шукшина показали очень наглядно, кто является в стране властелими дум. Президиум скучнял и серел на глазах. Я понёс. Нельзя жить от одной идеологической кампании к другой. У деятелей искусства есть одна забота о состоянии души народа, его здоровье, его желудке, его одежде. И если всё это не волнует всерьёз художника, значит, какой он художник? Он просто получатель денег. Мне кажется, очень важно, чтобы человек, работающий в искусстве, был натурой цельный. Он что думает, то и должен говорить, то и должен делать. Согласитись ничего преступного или просто противоречащего декларируемым обычно у нас истинам я не произнёс, однако атмосфера в зале сгущалась. От президиума шли враждебные токи. Я хочу сказать ещё, что у нас очень много фальшивых фильмов, псевдопатриотических. Эти фильмы приносят огромный вред. Они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 Потом после разговора о конъюнктурщиках, о поправках, я перешёл к гаражу. Забыв всё хорошее, что сделали для меня в Союзе кинематографистов, я нарушил данные секретарят у слово и снова пустился во все тяжки. Из Харькова пишут: Мы ездили в Белгород за 160 км, чтобы посмотреть гараж. Там Россия, и там картина идёт. А у нас на Украине не идёт. Сделайте что-нибудь, чтобы гараж пошёл у нас. Закончив цитировать письмо, я продолжил: "Что ж получается? Русский народ более духовно здоровый, а украинцы менее. Они рухнут под влиянием картины. Я не знаю почему, одни можно смотреть, а другим нельзя". У нас вроде одна система, так сказать, социалистическая. Естественно, всё это говорилось за много лет до того, как Украина стала самостоятельной. Уходил я с трибуны под бурные аплодисменты одних и зловещее молчание других. В овации угадывался вызов. В президиуме не аплодировал никто. Я не вернулся на своё место в зале, а направился к двери и выскочил в фойе.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 Я только на них и смотрела. Она имела в виду людей в президиуме. В этот момент к нам подбежал встрепанный, всколоченный Марьямов. От испуга слова, которые он говорил, налетали друг на друга. "Иди немедленно за мной", выкрикнул он. "Уже звонили с ЦК, интересуются стенограммой. И ещё звонили кое от Кудова. Требуют срочно стенограмму. Надо её выправить немедленно". Я подумал: я же только 5 минут назад сошёл с трибуны, и уже звонили. Как же там поставлена информация. Марьямов втащил нас в одну из комнат, где стенографистки занимались расшифровкой. Одна женщина уже переводила стенографические закарючки в снимок моей речи в слова. Марьямов, стоя за её спиной, следил за возникающим текстом и хватался за головку Ещё не успела стенографистка кончить страницу, как он выхватил её и лихорадочно сунул мне, тыкая пальцем в места, которые надо было вычеркнуть или перередактировать. Если я пытался возражать, Марьямов начинал махать руками и подключал Нину, чтобы она воздействовала на меня. Возбуждение моё спало, я чувствовал себя усталым, опустошённым. и безразлично правил стенограмму по его указке. Он проверял, всё ли я сделал, и снова пихал мне стенограмму, если я с его точки зрения что-то недовычеркнул. Наконец Марьямов, очевидно, удовлетворился своей редактурой и приходя в себя, сказал фразу, которая дорогого стоила: "А я-то тебя считал порядочным человеком". Испуг Марьямова объяснялся просто. Он опасался отнюдь не за меня, который наговорил лишнего. Он испытывал страх за себя. Ведь он отвечал за проведение пленума, готовил его. Именно он выбирал ораторов. И совершил первую ошибку, предложил выступить мне. И допустил вторую ошибку, не проверил мое выступление, так сказать, вовремя.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 В семигранской газете Новое русское слово, где было целиком и полностью слово в слово опубликовано моё пресловутое выступление на пресловутом пленуме. Публикация была без купюр и пропусков, с речевыми ошибками, оговорками, повторами, живыми нескладухами. Это говорило о том, что кто-то записал выступление на магнитофон, но кто? И как это попало за рубеж, понятия не имею.